м о т а д о р и лег галас с красными лицами смотрели на голую задницу триника задница хмурилась нет мне без очков видно плохо но л е г г л а с сбивался и говорил рублено н лицо его раскраснелось ты не о б и ж а й с я т р и н н и к и не подумать чего я не из этих м а т а д о р прервался на пару секунд и хрюкнув кулак ну, в общем твои брови «Так эмоциональный!» л е г а л а с заржал а весь голос, а спустя пару секунд к нему присоединился м о т о д о р Брови на заднице треника н хмурились, изогнувшись причудливую загогулину. «Да ну вас! Я, блин, им сокровенные, они ржут! Сколько можно?» Начал заводиться хозяин г л а з а с т ы й задницы. «Ты нормально объясни, что тебе админы написали?» Отсмеявшись, спросил л е г а л а с с е н ч а с начинаю!» т р е н н и к присел на корточки и, глядя в землю задницей, начал что-то тыкать в менюшках. По-другому он не видел, куда нажимать. «Вот. Извещаем вас, что ваша просьба и затруднения вызвали у службы поддержки чувства сочувствия. Поэтому в рамках игрового процесса было найдено решение. Вам необходимо получить сильный удар по ягодицам, чтобы глаза вашего персонажа вернулись в физиологическое положение». «С уважением, служба поддержки, твой мир!» После прочтения этого сообщения, и л и Галас и Мотадор заржали в голос. А Триник, в конец обидевшись, натянул штаны и с руками сжатыми в кулаки, из которых повалил синий дым, пошел к Мотадору. у а вот так!» Подойдя на слух к ржущему до слез Моти, он ухватился за его полуметровый рог, который тут же окутался синим дымом. Предварительно т р е н и к успел еще и облапать морду т у р а н а «Смешно, да?» «Ты что творишь?» Тут же оттолкнул его Туран. «И так третий рог, и ж у и ты со своим хаосом!» л е г а л а с перестал ржать и, открыв рот, у с т а в и л с я на Матадора. От удивления лицо расслабилось и перестало держать монокль, через который он смотрел. На его голове вместо рога красовалось миниатюрное дерево. На ветках красовались зрелые оранжевые мандарины. Они, как ёлочные игрушки, украшали дерево. «Мотя, ты не волнуйся только!» Начал л е г а л а с а Мотадор уже ощупывал деревца у себя на голове. «Ты... ты... ты чего натворил, хаосист хренов?» Запинаясь, спросил Мотя, поняв, что рога уже нет, а вместо него на голове что-то необычное. «Иди сюда, хаосист хренов!» ревел Мотадор, размахивая поленом приличных размеров. От быстрого бега деревце, растущее на голове, накренилось в обратную сторону. От ветра с него срывало листочки и упала пара мандаринов. «Я тебе сейчас так вылечу!» т р и н и к спотыкаясь и снова вставая, убегал от Моти. Глаза также были затянуты кожей, и он совсем не видел, куда бежит. «Мотя, стой! Оставь убогого!» – кричал бегущий за ними л е г а л а с Он явно отставал. так как достижений бегуна в своем списке о ч и в о к не имел. Соответственно, и прибавки к скорости тоже. Он периодически останавливался и подбирал упавшие с м о т а д о р а мандарины. «Матя!» – кричал Тринник, продолжая убегать. «Я не специально!» «Стой, говорю! Я сейчас тебе глаза на место вправлю, отрыжка бездны!» м о т а д о р уже почти догнал т р и н и к а и в какой-то момент сделал усилие и рывок. При этом он замахнулся бревном, как бейсбольной битой. Триник, штаны которого все норовились ползти во время забега, упал на землю, пропахав головой несколько метров. Застыл он в позе, голым задом кверху. Так сказать, встретился взглядом с Мотодором. — п ы лицу только не бей! — скрикнул Триник, рефлекторно закрывая лицо. Послышался оглушительный шлепок, и Триник издал утробный звук. В этот же момент из его рта вылетел чёрный камешек, а глаза с я г о д е ц переместились на лицо. Сам т р е н и к катался по земле, одновременно плача, смеясь и держась за ярко-красный зад. «Мотя, ты его хоть не зашиб?» – спросил подбежавший Леголас. «И чего это он плачет?» «Как чего? Бревном по заднице. Больно поди!» – ответил м о т о д о р успокоившись и наблюдая за Триником. «А чего он тогда смеётся?» т а глаза на лице снова, а не на заднице!» Улыбнувшись, произнес Тауран. В это время т р е н и к крутясь на земле, выкрикивал странные слова. «Получилось! Больно, суки! Ха -ха -ха! Я свободен! у з к а ты!» ы т р е н и к ты это, вставай давай! Глаза на месте же!» Тыкая палкой в т р е н и к а начал ворчать л е г а л а с Он периодически отрывался от своего занятия и начинал чистить новый мандарин. ушастый «Ты где мандарины взял?» Чавкающий эльф не ответил. Он указал на дерево, растущее на голове Матадора. «Блин, и что теперь делать с этим деревом?» «Ну, я вижу два варианта решения проблемы. Либо мы его жгем, либо мы его срубаем». «Я тебе топор в руки не дам. Не хватало еще, чтобы ты мне ухо отрубил. Пилить будешь». В это время Тринник, в о р о ч и в ш и й с я на земле, встал на карачки и принялся что-то искать на земле. Найдя угольный чёрный камешек, он засмеялся во весь голос. «А ты, м о т ь не боишься, что я тебе что-нибудь не то отпилю?» «Боюсь, но вероятность топором выше, так что пилить будем». Друзья обратили внимание на ржущего Триника, который вертел в руках чёрный камешек. «Чего это с ним?» «Я а знаю. Может, ты ему травму к а к у ю особую поставил? Ну, контужный какой-нибудь?» Пожав плечами, ответил л е г а л а с Он начал тыкать палочкой Триника, пытаясь заставить обратить на них внимание. «Триник, ты как? Все в порядке?» «Все в порядке?» «Да, я свободен!» Смеясь и крича, заорал Триник. «Домби свободен!» Он протягивал руку с камнем друзьям, а те взглянули на описание камня. «Семя хаоса. Тип. Уникальное. Квестовое. Описание». «При проглатывании наделяет игрока нестабильной способностью метка хаоса». «Да ладно!» – возмутился м о т а д о р «Один раз бревном по заднице и все! Ты бы сразу сказал, я б т е б е еще раз десять треснул!» л не о свободен! Я буду кузнецом или поваром, да хоть ш м е е й лишь бы вас не видеть, скоты!» ы у -у, у у Да чего же больно, сволочи!» Триник уже стоя продолжал приплясывать вокруг Матадора и л и г о л а з а держась за ягодицы. ы м о т ь а что такое Добби?» – просил эльф, наблюдая за танцами Триника. «Ольклюр какой-то, наверное». «Спустя несколько часов где-то в пустыне». Посреди пустыни у небольшого камня лежал Матадор. Голова его лежала на камне, а ствол деревца был направлен горизонтально. Рядом с ним, уперев одной ногой дерево и яростно водя ножовкой по стволу, стоял Легалас. Матадор издавал истерический смех, а Легалас шипел от напряжения. У него не было профессии плотника, соответственно, непростое деревце поддавалось очень неохотно. ч е к о т н о у ш а й "Э-э-э-э-э". м о т я сколько можно ржать?" Так ч е к о т н а в е д ь «Тебе мозгу когда-нибудь щекотно было?» Начал оправдываться Тауран, вытирая слезы. «У меня от твоих б о т о к плотника, кажется, весь мозг в голове вибрирует». Леголас сплюнул и попытался схватить плотницкий топор, который лежал неподалеку. «Уже стой! Положи топор! Не делай глупостей!» з а т а р а т о р и л Матадор, поднимаясь с песка. «Да сколько можно? Я уже второй час пилю, а пропилил только кору!» Начал возмущаться л е г а л а с перехватывая топор поудобнее. «Дай-ка я разок рубану!» «Судя по твоим успехам с пилой, ты мне не дерево, а ухо отрубишь. Может быть, даже голову. Положи топор, кому говорю! Терпение и труд, да аннигилятор да труд!» л е г а л а с вздохнул, и его руки опустились. «Ложи свое дерево обратно!» – произнес он и снова поднял ножовку. Он размеренными движениями принялся пилить деревца по тому же пазу. Гребаные х а с и с т ы Гребаные разработчики! Гребаная пила! Ужастый, ты уж постарайся! Сквозь щекотку подбадрил в а м о т о д о р э л ь ф а Мне же быть на свидании сегодня ночью надо! г р е б а н о е свидание! Гребаные мандарины! Гребаная пила! Пила, Мотя! Нам нужна циркулярка! Спустя пару часов. Матадор в с е так же красовался деревом, растущим на голове. Рядом на корточках сидел Легалас, он рассматривал циркулярную пилу со сломанным лезвием, которая валялась на земле. Зря две сотни золотом спустили, со вздохом п р о и з н е с Эльф. Да х о р и т с ним золотом, стемнело уже, а этому кусту с мандаринами хоть бы что. Может, попробуем сжечь его? и щ ё чего придумал. Уж проще рубануть т о п о р о «Я предлагал», – начал эльф старую пластинку. «Хватит!» – начал заводиться м о т о д о р «Я из-за этого х а й с и с т а свидание с Интой не пропущу!» м о т а д о р обеими руками ухватился за с т о л дерева и начал тянуть вверх. «Чтоб я этот куст не выдернул!» Деревца з а т р е щ а л о и мелко з а д р о ж а л о от напряжения рук Таурана. Раздался натужный стон, а Леголас со скепсисом, смотря за действиями друга, небрежно бросил. Ага, отличная идея. Сам себе голову только не оторви. Сразу после этих слов по округе разлетелся смачный чпок. Глаза эльфа расширились, и монокль упал на землю. Мотя, это ты голову себе оторвал или дерево выдрал? Эльф принялся вставлять в глаз монокль, чтобы рассмотреть друга. Туран ж а в это время копался в менюшках. д е р е г о выдрал, правда, вместе с мозгами. Какими? «Моими!» т у р а н развернул проявившуюся менюшку к эльфу. «Поздравляем! Вы получили достижение б е з м о з г л ы й кирн. Внимание! Вы получили среднюю травму вынос мозга. Интеллект минус 98% от имеющегося. Вы не можете произносить заклинаний. Ваш инструмент ломается на 200% быстрее. Действие травмы закончится через 7 часов 59 минут 55 секунд, 7 часов 59 минут 54 секунды. 7 часов 59 минут 53 секунды. Той же ночью. Бухта Песчаного берега. Ночь над бухтой вступила в свои права. Над Лазурным берегом вместо почти всегда голубого неба рассыпались тысячи звезд. Над морем, на глади которого просматривались едва заметные волны, вставала луна. От то ее света с берега казалось, будто к луне ведет дорожка света, словно по ней можно дойти до светящейся луны. На берегу, укутавшись в самый обычный шерстяной плащ, сидела Валькирия под ником Северный Ветер. Плащ был без бонусов и каких-либо характеристик, но он был очень мягким, словно и не из шерсти он, и вообще не плащ. К нему больше подходило название. мягкий плед со шнурком. Валькирия сидела и смотрела на море, луну и дорожку из света. В спину со стороны моря дул тёплый бриз, унося все дурные мысли и проблемы. Он словно шептал на ухо «всё пройдёт, всё хорошо». И этот шёпот словно вгонял в транс, и всё становилось не таким уж паршивым и серым. И новый сотрудник смотрит не так уж пошло, что взять с дурака, и ждать огромного бугая Ветерана войны с добрыми и тёплыми глазами не так уж долго. Где-то вдалеке послышался знакомый топот и шелест листьев. Она не обернулась и не оторвала взгляда от ночного пейзажа. Но улыбка сама с о б о й растянула губы, образовав ямочки на лице. Матадор подошёл к в а л ь к е р и и и, стараясь не шуметь, присел справа. Он уставился на луну и глубоко вздохнул. в а л ь к е р и я на секунду взглянула на него и полезла в свой инвентарь. Она вытащила из него огромный ком какого-то покрывала. Если присмотреться, то покрывало было точно таким же плащом, как у Валькирии, но гораздо больше. Она без слов протянула его Матадору, и тот накинул его себе на плечи. Почувствовав мягкость плаща, т у р а н улыбнулся. Он сгреб своей огромной рукой Валькирию и пододвинул поближе. Руку он не убрал, продолжая обнимать Валькирию. «Я тут тебе подарок принес». неуверенно сказал Матадор и протянул правую руку в сторону. Через пару секунд перед Валькирией возникла крона маленького деревца с мандаринами, которые даже в свете луны выглядели ярко-оранжевыми. Она сорвала один мандарин и, улыбаясь, начала его чистить. «Мне однажды подарили хрустальную лилию», – улыбаясь, начала говорить она. «Но от д е р е в ь я мне еще не дарили». «Так получилось. Я хотел найти цветов». но мы были в пустыне, а это дерево росло на моей голове. Валькирия подняла голову и удивленно взглянула на Матадора. Ну, там сначала третий рок рос, пока один х а с и с т его не проклял. На непонимающем лице Валькирии одна бровь поползла вверх. Это нас старикашка с горы так-то к проклял. Мне третий рок, легалазу м а н о к л ь вместо очков, а триннику вообще глаза на задницу натянул. Это он нас за то, что я его за б о р у д о дверь бил. Потому что он отвечать не хотел, как убить королеву некромантов. Вторая бровь повторила движение первой и оказалась высоко на лбу. Ну, я же к нему квест взял специально. Еще попрошайничал на улице, чтобы квест дали к этому старикашке. А он с п е р о г а Пошли нахрен. Вот меня и понесло. Валькирия тихонечко засмеялась, а то уран вздохнул. о к р е п ч е прижав к себе девушку. «Впрочем, неважно», добавил Мотадор, глядя на дорожку света, которая вела к луне. Валькирия закончила чистить мандарин и разломила дольки пополам. Половинку она протянула на поставленную Мотадором ладонь, а второй начала отделять дольки и закидывать в рот. «Сладкие!» с улыбкой произнесла она. Мотя ь закинул в рот сразу всю половинку и улыбнулся. я д а Сладкие.